что создатель извёл вселенную из своего духа. Извёл и пребывает в отдалении от неё, ожидая, когда она вновь сольётся с ним, став частью его духа сызного. Люди говорят, что вселенная не сотворялась создателем, не сотворялась, а лишь отразилась в нём и просто явилась сама собою, как закон бытия.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 что вселенная родилась как плод соития предвечного хаоса и предвечного порядка. Плод равно не сносящий обоих прородителей и равно боготворящий обоих, равно ненавидимый и равно вожделенный обоими. Люди говорят, что вселенная немыслимо необъятное живое, родившее самоё себя, родившее и ожидающие своей смерти. Люди говорят, что создатель не единый владетель и творец вселенной, не единый, а один из многих, и лишь чьётся вырвать для себя право полагаться таковым. Ибо в том сила богов, когда души почитают их. Люди говорят, что истинных создателей никто не помнит.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 старых богов, напоминающих о своей былой силе, какова и теперь ещё способна перевернуть сущее, способна и лишь ожидает должного времени. Люди говорят, что шёпот, чувствуемый в душе, видимый в блаженных грёзах, слышимый в кронах солнечным днём, есть шёпот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 за души и почитание сражаются и битва эта вечная чек шаг, шаг поворот взгляд вперёд налево вправо остановка рассеянный взгляд в сторону всё это давно сидит в теле в каждой косточке в каждой мышце в каждой жилке совершается самособою без осмысления, без сосредоточенности, без раздумий. Зато её ценят за способность не думать, не исполнять приказы, не размышляя над их смыслом, а впрямую за само умение не иметь в голове мыслей вовсе, не единой. Когда нужно, в мозге пустота и безмолвие, словно никого нет. есть и болочка из плоти, но нет внутри человека, нет существа. Если я мыслю, стало быть, я существую. После, когда задание исполнено, когда сдана смена на парнику, столь же пустоголовому, как любят поиздеваться со служевцы, возвратясь для отдыха в снятую в дешёвом трактире комнату, уже тогда можно предаться размышлениям над тяжёлой иронией этого изречения, применительно к ситуации. Можно предаться размышлениям о проишедшем за день. Можно предаться размышлениям просто о чём угодно, о паутине в углу над кроватью, о пробивающемся в окне ветре, о наличии у себя мыслей. Вообще можно подумать взахлёб. О чём угодно. Словно путник, шедший сквозь пустыню, не имеющий при себе ни глотка воды, продирающийся сквозь хлясткий и колючий ветер, замешанный на сухом песке, приникает к холодному ободу окованного края ведра у колодца в конце пути. Словно заслон на путине истового потока наконец приоткрывается. Пес сквозь палатину рвётся вал, бьющихся в плену волн реки. Нужно подумать о том, что при всём напряжении, от коего наверняка за день работы теряется немало живого веса, работа эта по душе и в чём-то даже приятно. Можно подумать о том, что настроиться на подобный образ мыслей, а точнее, на их полное отсутствие тяжело. Однако же когда это происходит, то начинает доставлять неизъяснимое удовольствие окружающий мир, люди, проходящие мимо, дома, остающиеся за спиной, улица под ногами, сам объект слежки. Всё становится видимым до ослепительной внятности, каждое в отдельности и вместе, ясно, непередаваемо чётко. И тогда словно видим сам себе, словно извне и изнутри. Точно из окна каменного дома неподалёку от которого столь часто приходится ожидать, однако полных 12 часов работы всё равно выматывают, и удовольствие перетекает в гнетущую тяжесть в каждом суставе, в крови, кажется, в самом дыхании.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 сочетавшаяся с Тиамат. И породили они мир людей и животных. И был у Бела и Тиамат сын Мардук, воин. И пожелал он всей власти, а не данной ему от отца и матери. И восстал на Бела и Тиамат. Но Бел был малодушен и отдал Мардуку власть и закрыл глаза на матери убийство. И Мардук оружие поднял на Тиамат и поразил военачальников её, учителей своих, Абсу и Мумму, и рассёк тело матери своей, и дух её в печали ушёл в хаос внешний. И потомки бела и Тиамат хранят силу её. Такова Ашторет, Иштар, дочь матери своей, и два лика у неё.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 леуди говорят, что богу возможно возвыситься и стать человеком. Этот мне больше по душе, заметил Курт. Маргрет улыбнулась, словно бы неуверенная и стеснённая. Я не удивлена. Это твой бог, участвующий к людям и жертвенный.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 Нахмурилась Маргарет. Он передернул плечами. "Я в неё саму-то верю с трудом. Ты по-прежнему убеждён, что всё, кроме твоего Иисуса, происки дьявола, демоны под личинами богов. Всё, что ты узнал, не убедило тебя?" Ещё всего только чуть более недели назад медленно выговорил Корт. "Всё это было для меня несуществующим вовсе.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 Откуда мне знать, что ты не заблуждаешься, не обмануто, что всё это подлинно или что не обманут ты мною? Для меня всё это сказка, легенда. Всё, что люди знают о том мире, не более нежели легенда, отрезала Маргарет. Всё, что ты знаешь о том, что полагал ранее несомненным, тоже предание.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 Я предлагаю тебе возможность увидеть воочию то, что доводится увидеть не всякому простому смертному. Всё, что я говорила, что ещё могла бы сказать, всё это ничто. Это лишь слова. Ты можешь увидеть всё сам. Ты говорил, что не веришь в её существование. Ты увидишь её собственными глазами. В конце концов, неужто тебя не одолевает хотя бы любопытство?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 вновь осторожно взяв его за руку. Тише, мои новые слуги не осведомлены обо мне так, как Рената, архиепископа, яростным шёпотом повторил он, и Маргарет вздохнула, почти сострадающая. И что ж, и он поклоняется твоей богине. Брось ты, недовольно рассмеялась та. Неужто ты можешь себе хотя бы вообразить такое? Нет, Мой двоюродный дядьushka всего лишь пошлый и примитивный дьяволапоклонник. Он это композицию унификата, стандартный набор традиционных инквизиторских подозрений. Ит эст. Он запнулся, и Маргарет подбодрила с усмешкой: "Давайте, мастер инквизитор, выскажете догадку. Поверь, что бы ты ни сказал, ты не ошибёшься. Жертвоприношения предположил Корт. Она кивнула. И они тоже. И месса читаемая наоборот, и заризанные голуби, господня птица, и попирание распятия, и осквернение облаток, и питие крови, и всё, что обыкновенно измышляли твои сослужители, дабы составить протокол пострашнее. Я даже думаю, не из них ли он и почерпнул свои, прямо скажем, довольно глуповатые ритуалы.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 удовил бы собственными руками, не задумываясь, отрезал Курт. Будь он изменником по убеждению, я спорил бы с тобою. Сам хорош, но продать веру за деньги? Я развеял бы твои сомнения, ты будешь со мной. Да, кивнул Курт уже не колеблясь. Я хочу это видеть. Когда? Ровно через 2 недели, 15 июня будет чёрная луна. Это лучшее время для того, что мне нужно. Лик силы, уже без улыбки произнёс он тихо, чуть отстранившись и глядя в фиалковые глаза пристально, взыскательно. Что это изменит в тебе? Что тебе даст её сила? Что ты получишь? Возможность избавиться наконец от человека, один взгляд на которого доводит меня до бешенства.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 «В чем, в чем, а в этом я толк знаю».